Что может быть натуральнее, если после этого приема, устроенного мистером Боррентоном, он на другой день отправился проведать своих гостей и осведомился, благополучно ли они прибыли домой и хорошо ли изволили почевать? Ведь что ни говори, когда их карета проезжала пустырями за усадьбой Монтегью, направляясь в сторону Оксфорд-Роуд, на нее могли напасть разбойники. Или же дамы могли простудиться, или же лишиться сна под впечатлением спектакля. Словом, Джорджу не было никакой нужды искать оправдания ни перед самим собой, ни перед своими добрыми друзьями за такой визит. И в тот день он пораньше захлопнул свою книгу в читальне Слоуна и, вполне возможно, обнаружил, что не помнит почти ничего из столько что прочитанного. Так в чем же, скажите мне, причина этого волнения, этой нерешительности, этих колебаний, сомнений, этого трепета, который он испытывает, стоя перед дверью дома мистера Ламберта на один стрит и оторопела, глядя на лакея, явившегося на его стук? Прочтут ли эти строки чьи-то молодые глаза? Или старики, читая их, вспомнят свое прошлое? И чье-то усталое, разуверившееся, сердце воскресит в памяти те дни, когда оно билось сильно и сладко, замирало. Нам кажется, что с той поры, когда мы были молоды, прошли столетия, и мы уже забыли нашу юность. Но не все забыли, не все. Нет, не мы помним, и эти воспоминания приносят нам ту отраду, которую король Генрих у Шекспира обещал своим солдатам, если они останутся живы после Азенкура в день святого Криспина». Старые боевые кони мы теперь пасемся на воле, но если за изгородью заиграет военный рожок, разве не можем мы размять немного нашей старой кости и проскакать по лужку, пока нас не загонят Стоило. Клоуны в разноцветных панталонах уже не волнуют моего воображения. Фея кажется мне безобразная, ее стихи невыносимый чепухой, но мне нравится наблюдать за детьми, когда они смотрят пантомиму. Я больше не танцую и не ужинаю, но с удовольствием гляжу на «Эугенио» и Флиртиллу, когда они мило кружатся в вальсе, или на «Люсинду» и «Арденио», когда они рвут пополам хлопушку. Обжигайте свои пальчики, дети, высекайте веселые и нежные искорки в глазах друг у друга, а потом, теснее сдвинув головки, прочтите завет древний как мир, сентиментальный завет, такой банальный, такой вечно живой, И пусть ее губы произнесут этот завет, а его губы дадут ему истолкование, и вы, юные, поделите между собой пряник и сообща вкусить его сладость. А я уже потерял зубы. Сахар и горький миндаль, увы, не для моего желудка. Но пососать леденец я все же и теперь не прочь. Поднимемся же по лестнице в квартиру генерала и вступим в нее следом за Джорджем Боррентоном, который отвешивает самый изысканный поклон». В комнате нет никого, кроме одной дамы. Она сидит у окна, ведь солнце не слишком часто заглядывает на один стрит. Сидящую окна юную особу мы бы не назвали безупречной красавицей. Но сейчас весна, и она по-весеннему свежа и прелестна. Розы олеют на ее невинных щечках. Глаза ее, вероятно, правильнее всего сравнить с фиалками. Живи я сто лет назад и сотрудничай в Лондон Magazine или в Gentleman'е. Тогда, описывая ее мистеру Сильванусу Урбану, я бы сказал, что у нее милейшая шейка и сложение нимфы. Я написал бы ее честь Акростих и восславил бы нашу Ламбертеллу в изящном Мадригале, который сейчас можно было бы почитать, когда надоест рассматривать новый план города Праги или изображение лагеря короля прусского или карты графств Мэриленд и Делавер. Итак, мы видим мисс Тео, разрумянившуюся, как роза. Как могла маменька еще час назад уверять, что мисс Тео ужас как бледна и утомлена, и ей сегодня лучше не выезжать вместе со всей семьей, и остаться дома. Все поехали поблагодарить семейство лорда Ротома за предоставленное им на время жилье, а папенька направился к себе в штаб конно-гвардейского полка. Он в отличнейшем расположении духа. Мне кажется, он ждет какого-то назначения, но маменька страшно волнуется, боится, что его снова пошлет в чужие края. «Ваш брат отправился вместе с моим в школу Чартерхаус навестить нашего младшего братишку. Похоже, оба мои братцы станут священниками», — продолжает мисс Тео. Не прерывая беседы, она усердно работает иголкой, подрубая край какой-то мужской одежды. В прошлом столетии молодые дамы не стыдились ни шить мужские рубашки, ни публично о них упоминать. Прошу понять меня правильно, я не хочу сказать, что от этого простого занятия простого разговора они становились лучше или хуже. И вовсе не стремлюсь к тому, чтобы вы, моя дорогая, стряпали пудинги, а я чистил сапоги. Так значит, Гарри уже был здесь? Он часто бывает у нас почти каждый день. С улыбкой говорит Тео, глядя Джорджу в глаза. Бедняжка, ему с нами приятнее, чем в светских салонах, где его теперь, когда он сам перестал быть светским львом, больше знать не хотят. А вы почему не жалуете великосветское общество и не бываете на скачках и в кофейнях, мистер Уоррентон? Разве мой брат извлек такую пользу от посещения всех этих увеселительных мест и от дружбы с разными важными лицами, чтобы мне ему подражать? «Посетили бы хоть сэра Майлза Уоррентона. Я знаю, он примет вас с распростертыми объятиями. Миледи наведала сегодня утром к нам в своем партшезе, и послушали бы вы, какие она вам расточала похвалы. Она заявила, что вы так или иначе должны занять высокое положение. Его высочество герцог очень хорошо отзывался о вас», — говорила она. «Вы не забудете нас, мистер Уоррентон, после того, как станете высоким лицом?» «Если я стану высоким лицом, то, разумеется, забуду, миссис Ламберт». «Вот как? Ну, мистер Джордж, в таком случае, мистер Джордж, в присутствии папеньки и маменьки, мы, конечно, можем отбросить мистера в некоторой растерянности, — говорит Тео, отворачиваясь к окну. И «Чем же вы занимались, сэр? Читали книги или работали над вашей трагедией? А какая это будет трагедия? Такая, какие мы любим, которая заставит нас плакать, или такая, какие любите вы, которая будет нагонять на нас страх? В ней много убивают, но, боюсь, не очень много плачут». «Мне мало приходилось иметь дело с женщинами, и я их плохо знаю. Признаться, все, что я описываю, взято из книг, а иной раз я, как все молодые люди, подражаю стихам другого автора, который когда-то читал. Женщины обычно не склонны вести со мной беседу. Говорят, что у меня саркастический склад ума, а им это не по вкусу». «Может быть, вы просто не слишком старались им понравиться краснее?» спросила мисс Тео. «Я прогневил вас вчера вечером». «Конечно, прогневил я, знаю. Да, я рассердилась, но не очень, а потом я поняла, что была не права. «Вы хоть немножко думали обо мне после того, как мы расстались, Тео?» «Да, Джордж, я хотела сказать, мистер... Ну, впрочем, хорошо, Джордж. Я подумала, что вы и папенька правильно судите об этой пьесе, и, как вы сказали, то, что нас растрогало, это не настоящее чувство, а какое-то притворство. Но я, правда, не знаю, хорошо это или плохо так ясно и отчетливо все понимать. Мы с Эти решили, что впредь будем гораздо осторожнее восхищаться трагедиями. Так что, когда настанет ваш черед, берегитесь. А как, кстати, называется ваша трагедия? Она еще не получила крещения. Не согласитесь ли вы быть ее крестной матерью? Героиню пьесы зовут...